Глава Когда охранники забирались в фургон, Джек сквозь открытую дверь заметил еще одну полицейскую машину, которая, видимо, готовилась сопровождать броневик. В ней сидели четверо вооруженных автоматами полицейских. Двери захлопнулись, и внутри снова воцарилась абсолютная тишина. Джек и Барнаби выразительно посмотрели друг на друга. Говорить при охранниках они не решались. Ситуация казалась очень сложной и непонятной. Контрразведчик Гастон окончательно их запутал. Но и без совещания было ясно: верить майору нельзя. Фургон простоял еще минут пятнадцать, потом тронулся, постепенно набирая скорость. Арестованных стал стены к стене, а они таким способом считали повороты, пока выходило, что они ехали той же дорогой. В маленькие окошки, что располагались в отделении для охранников, были видны только проносившиеся мимо клочки зелени, придорожных посадок, выхваченные фрагменты зданий и автомобилей. Окна были слишком малы, да и смотреть приходилось. Сильно скашивая глаза, а чего невозможно было определить, что же именно там видно. Посмотрев на решетку, Джек прикинул расстояние между прутьями. Они стояли достаточно часто, однако просунуть руку до плеча было можно. Если сделать это двумя руками, то теоретически появлялась возможность придушить охранника. Правда, только одного, а ведь оставался его напарник, и у обоих в кобурах были девятимиллиметровые пистолеты Доттакс, черные чудовища, которые прежде использовались даже в армии. У Доттаксов был Тяжелый механический спуск, при стрельбе они здорово подпрыгивали, однако с расстояния в пару шагов промахнуться из них было трудно. Вот так, никакого просвета, подумал Джек. Выходит, зря запоминал, в какой карман положены ключи. Он вздохнул и прикрыл глаза, оставалось только ждать. Кроме внештатников Гастона, которые прятались на крышах в жилом квартале, на своем прежнем посту, на 18 этаже строящего с небоскреба, дежурили Штефан и Забродский. Помимо прежней задачи наблюдения, им предстояло сыграть роль огневого прикрытия. Для этого были приготовлены ракетные комплексы Слейдер, восемь штук, а в толстом панельном стекле пришлось вырезать две квадратные бойницы метр на метр. С высоты восемнадцатого этажа все возможные мишени были видны как на ладони. Однако пока на участке дороги было тихо. Жужжал диспетчер Штефана. Слушаю, ответил он. Как вы там? Все отлично, сэр. Штефан узнал голос майора. Тихо чисто от вас видно. Только капот одного из них. Ладно, я вот о чем подумал. Осмотрите внимательно крышу фабрики. Ночью в обход ворот на территорию могли проникнуть стрелки. Поскольку люди ячейки там уже были и все разведали, этого вполне можно ожидать. Есть, сэр, обязательно проверим. Закончив разговор с Гастоном, Стефан подошел к стоявшему на треноге оптическому дешифратору и, покрутив ручки настроек, навел прибор на крышу одного из корпусов фабрики. «Ты чего?» – спросил Забродский, который сидел на раскладном стульчике, держа на коленях 120-миллиметровую трубу Слейдера. «Шеф просил, чтобы мы еще раз осмотрели фабрику», – выяснил Штефан. «Это не поможет», – безапелляционно заявил Забродский. «Если там кто-то есть, мы узнаем о нем лишь, когда он начнет стрелять. Одним словом, все станет ясно, когда начнется заваруха». «А она точно начнется?» «Думаю, да. У меня есть такое предчувствие. Смотри, вон там внизу мороженщик с тележкой. Наверное, это Майерс». «Наверное», – буркнул Штефан, не отвлекаясь от работы. «А кем ты обычно наряжаешься? Разносчиком рекламных буклетов?» «Нет, я всегда был инспектором по озеленению. Я носил зеленую куртку с надписью «Гринвокер». Это было важной частью работы оперативников – быстрое превращение в людей, спешащих по своим неотложным делам. Возвратившиеся из аэропорта коллеги уже разбрелись по кварталу. Кто под видом чистильщика ковров, кто в лечении торговца полезными мелочами. Была даже парочка влюбленных. Они раскатывали на спортивных велосипедах, гоняясь друг за другом и следя, чтобы пистолеты не вываливались из-под одежды.